Глава четвертая. 2 октября 1998 года, 9.02. Марк смотрел на хлопочущую застойкой бара Мариан, не переставая принимать заказы, она сунула переданные Эмили пакет в ящик кассы. Потому как она покосилась на него, Марк понял, нечего и думать, что удастся ее уговорить. Женская солидарность. Он в отчаянии уставился на лежащую на столе зеленую тетрадь коридюля Грандюка. Эмили хорошо знала, что делает. До начала занятий у него еще целый час. Первым в расписании идет скучный, дозевотый семинар по европейскому конституционному праву под руководством молодого препода, который половину времени тратит на болтовню по мобильному телефону. Эмили все рассчитала, заманила его в ловушку. Она даже ему как-то убить этот час. В Ленине уже было не протолкнуться, какой-то верзилок поинтересовался, можно ли ему присесть к Марку за стол, и тот рассеянно кивнул. На красно-белых часах с Маркой Мартини было 9.03. Понимая, что выбора у него нет, Марк все же медлил открывать тетрадь. Медленно провел рукой по гладкой поверхности картонной обложки, чуть выждал и снова поднял глаза. Черные стрелки часов не сдвинулись ни на миллиметр, словно приклеенные. 9.04. Марк вздохнул. Кофе он так и не притронулся, да и не станет он его пить. Он вообще не любит кофе. Пожилой профессор, пристроившийся возле стойки с кружкой пива и номером ле-парезьен, с вожделением смотрел на его место. Марк с большим удовольствием уступил бы ему стул, а сам убежал догонять Эмилии, в тетрадь в мусорное ведро. Он перевел взгляд за окно, пытаясь отыскать в многолюдной студенческой толпе силуэт Эмилии, Вот если бы они преградили ей путь, а потом расступились, чтобы он смог увидеть ее и броситься к ней. У него вдруг защипало в носу. Марк почувствовал, как заколотилось сердце, а в горле появился ком. Он давно научился распознавать первые симптомы болезни — тахикардия, сбой дыхания. Зря он смотрит на площадь. Он отвернулся от окна, и ему сразу задышалось легче. Пальцы снова легли на светло-зеленую тетрадь. Эмили выиграла. Как всегда. хоть не хочешь, но придется ему отправиться на встречу с прошлым. Марк глубоко вздохнул и открыл тетрадь. Грандюк писал мертвым и бористым почерком, ровным, хотя и не каллиграфическим. Абсолютно понятно. Марк наклонился к тетради и нырнул в синие волны букв, слов и строк. Словно бросился вниз головой в океан сомнений. Дневник кредюля Грандюка. Все началось с катастрофы. Думаю, что до 23 декабря 1980 года никто, или почти никто, и слыхом не слыхивал про Монт-Рибль, в том числе и я. Монт-Рибль – одна из не самых больших вершин массива Юра, на границе Швейцарии и Франции, возвышающейся в излучении реки Ду. С французской стороны она граничит с коммуной монт бельяр Со швейцарской, с кантоном Паранатрюри. Ничем не примечательная гора, высотой 804 метра, на склонах которой пасутся коровы, однако забраться на неё не всегда бывает легко, особенно зимой, когда она занесена снегом. Название Монте-Рибль, если кому известно, то, может, паре, тройке историков. Во времена революции так именовался франко-швейцарский департамент. Но с тех пор утекло много воды, и про гору все забыли не считая сотни другой местных жителей, между собой, кстати, величающих ее коротко Монтери. Разумеется, когда в ночь с 22 на 23 -е декабря на юго-западный французский склон рухнул Аэробус 5403, Стамбул-Париж, журналисты предпочли полное название. Поставьте себя на их место. Трагедия на Монтерибль звучит куда как выразительнее, чем трагедия на Монтери. Примечание «Террибль» французский «Ужасный». Конец примечания. Возможно, люди о ней еще помнят. Возможно, нет. Авиакатастрофа в наши дни не редкость. Они похожи одна на другую. За несколько месяцев до описываемого мною случая на Канарах, близ Тенерифе разбился Боинг-747. 146 погибших. На следующий год, 1 декабря 1981 года, Дуглас ДС-9, выполнявший рейс Любляна-Аяча, врезался на курсике в гору Сан-Пьетро. 180 жертв. В истории Корсики это единственная авиакатастрофа. Про нее все точно забыли, кроме корсиканцев, естественно. А вот про крушение самолета близ горы Сен-Додиль еще помнят, пока эстафету не подхватил кто-нибудь еще. Примечание. В 1992 году при заходе на посадку на аэродром Страсбурга разбился аэробус А3211. Конец примечания. Но в 1981 году все дружно заговорили о «черной серии». Чушь полная. Достаточно посмотреть статистику. Вы уж мне поверьте, я обшарил все сайты, посвященные авиационным катастрофам, включая 1001crash.com. «Зайдите на него сами».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 Иными словами, каждую неделю в мире разбивается самолет, и далеко не всегда это происходит в Китае или на Сибирской тайгой. Что что-то удивляться, что про трагедию на Монте-Рибль люди довольно быстро забыли. Что такое 186 погибших? Пыль, звездная пыль. Да и я и сам в то время не обратил на этот случай внимание, но услышал сообщение по радио и думать про него забыл. В то утро я был в городе Антайе и сидел в засаде. Я тогда расследовал в одном казино финансовые махинации, за которыми явственно маячили баскские террористы. Работенка, не соскучишься. В ту пору я охотно брался за горячие дела. Можно сказать, специализировался на них. Честным сыском я занимался уже почти пять лет, потратив предыдущие двадцать на игры в наемника в разных уголках земли. Мой возраст приближался к 50, в наследство отборного прошлого мне остались в кошо раздробленная бедренная кость и перекрученный не хуже верёвки позвоночник. Когда приходилось вести скрытое наблюдение, я толстел на килограмм в неделю. Чтобы от него избавиться, у меня уходил в лучшем случае месяц. Короче говоря, в шкуре частного детектива я чувствовал себя вполне комфортно, даже если удача сопутствовала мне далеко не всегда. Новость о крушении самолета я, как и все, услышал по радио, когда сидел в машине на парковке перед казино «Андая» и пропустил ее мимо ушей. Откуда мне было знать, что не пройдет и нескольких месяцев, и эта катастрофа станет для меня смыслом жизни? Вот ведь ирония судьбы. Аэробус 5403 «Стамбул-Париж» врезался в гору Монт-Рибль ночью 23 декабря,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 Действительно, чего проще — свалить вину на бедолагу лётчика вместе с остальным экипажем и пассажирами сгоревшего в пламени вспыхнувшего пожара. А как же чёрный ящик, спросите вы, а не как? Всё, что удалось вытянуть из чёрного ящика, — это то, что самолёт летел на слишком малой высоте, а пилот потерял управление машиной. Ассоциация жертв авиакатастроф и родственники погибшего лётчика —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 Те, что не попадали под массой упавшего самолёта, сгорели в огне пожара, хоть и утопали в снегу. Самолет прочертил по лесу полосу длиной в несколько сот метров, после чего рухнул вниз и взорвался. И горел потом всю ночь. Первые спасатели прибыли на место катастрофы только час спустя. Пока получили сигнал, пока добрались в окрестностях пяти километров, на тот момент не оказалось ни одной машины — Тревогу подняли жители долины, заметившие над лесом черный дым. Использовать вертолеты не удалось из-за снегопада. Пожарной команде пришлось взбираться пешком по горящей просике. К буря улеглась, и Монтрибль на несколько часов сделался центром мира. Кажется, потом был судебный процесс, хотя я не уверен. Во всяком случае, какое-то расследование... Призванные установить, почему помощь подоспела так поздно, провели, но оно мало кого интересовало. Публику эти детали оставили равнодушной. Спасатели, должно быть, рассуждали так, зачем спешить, все равно в живых уже никого нет. Именно эта мысль, по всей вероятности, посетила каждого из них при виде смятого в гармошку и объятого пламенем устого самолета —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 Они осмотрели каждый квадратный метр леса, утирая слезы, выступавшие от разъедавшего глаза дыма, и ужаса, представшие им картины. Находку совершил молоденький пожарный из бригады города Сошо, Мушо. Пусть вас не удивляет, что спустя столько лет я привожу вам все эти подробности. Просто поверьте мне, что так все и было. Впоследствии я поговорил с ним наедине, несколько часов, пытаясь секунду за секундой восстановить тогдашние события и заставляя его вспоминать каждую, даже самую пустяковую мелочь. В ту ночь он не сразу сообразил, в чем дело. Вначале ему показалось, что он наткнулся на мертвое тельце, детский трупик. Тем не менее, это было единственное не сгоревшее в огне тело пассажира аэробуса. Ребенок был совсем крошечный, младенец, не старше трех месяцев от роду. Во время падения самолета его выбросило из левой двери аэробуса, частично смявшейся при контакте с землей. Так впоследствии утверждали эксперты, пытавшиеся определить, какое место в салоне занимали ребенок и его родители. «Не волнуйтесь, позже я к этой теме еще вернусь. Наберитесь терпения». Мушотт, самый молодой пожарный, решил, что нашел безжизненное тело. Еще бы младенец, больше часа пролежал на снегу. Однако, наклонившись пониже, он обнаружил, что и лицо, и ручки, и ножки ребёнка, хоть и бледноваты, но не смертной бледностью. Младенец лежал метрах в тридцати от горящего самолёта, очевидно, его согревал жар этого чудовищного костра. Тогда молодой пожарный Сушо немедленно, как его и учили, сделал ребёнку искусственное дыхание и очень осторожно массаж сердца. Выбирая профессию, он подумать не мог, что ему придётся спасать новорождённого малыша, «Да еще в таких условиях». Ребенок еще дышал, хоть и слабо. Несколько минут спустя к месту катастрофы подоспели врачи, взявшие заботы о нем на себя. Впоследствии медики подтвердили, что жизнь младенцу, это была девочка с невероятно синими для столь юного возраста глазами, судя по белой коже француженка, спас исходящий от горящей машины жар. Малютка оказалась достаточно далеко от самолета, чтобы не пострадать от огня, но в то же время достаточно близко, чтобы не замерзнуть в ночном лесу. Чудовищная ирония судьбы. Ей не дал умереть пожар, унесший жизни остальных пассажиров, в том числе ее родителей. Во всяком случае, именно это заявили врачи, объясняя чудесное спасение ребенка. Потому что спасение действительно было чудом.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 Новость о чудом выжившей девочке стала известна в 2 часа ночи, и в номере от 23 декабря 1980 года Эст-Републикен напечатал статью под заголовком «Чудесное спасение в Монте-Рибль». Журналисты не подвели своего шефа. Рядом с заметкой были опубликованы фотографии. На первой был изображен пылающий самолет, а на второй, цветной, пожарная с младенцем на руках, стоящая перед входом в больницу Бальфор Монбельяра.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 Чудом спасся лишь трехмесячный ребенок, которого выбросило из самолета до того, как его охватил огонь. Утром вся Франция узнала поразительную новость и содрогнулась. Над судьбой сироты рыдали в каждом доме. Тем же утром заметку из Эст перепечатали все газеты. Ее цитировали все теле- и радиостанции. Может, вы помните, вся страна погрузилась в глубокий траур. Неясным оставалось только одно. эст поместил снимок чудом спасшейся девочки, но не сообщил ее имени. Сделать это в два часа ночи не представлялось возможным. Следовало связаться с отделением Air France в Стамбуле. Наверное, именно так рассуждал главный редактор, сказавший себе, что в конце концов не так уж и важно, как зовут ребенка. Конечно, если бы на первой полосе газеты под фотографией голубоглазой малютки было напечатано ее имя... Эмоциональное воздействие на читателей было бы ещё сильнее, но «Чудесное спасение» в Монте-Рибль тоже звучало неплохо. Плюс сохранялась часть тайны, а значит, будет о чём писать завтра. Или послезавтра. Ну и вот, имя и фамилии девочки пока оставались неизвестными, и я потратил 18 лет жизни, чтобы их узнать.